Меня занимает неисповедимость путей. В 1911 году Московский университет был р а с к р о м л е н В очерке о Шанявском я рассказывал, что без разрешения ректора на территорию университета ворвались жандармы и казаки, преследуя студентов. Ректор Мануилов опротестовал нарушение устава. автономии университета. Министр Кассо, только этим и знаменитый, в грубой форме отклонил протест. Ректор, а затем проректор м е н с б е р и с ними все лучшие профессора и доценты университета подали в отставку и остались без работы. Цари-министры, по-видимому, не придали особого значения этим событиям. Трудно читать огненные слова, которые пишет на стене таинственная рука проведения. Правители не улавливают моментов, предвещающих гибель. Разгром университета в 1911 году предвещал на самом деле гибель страны. м е н с б е р нашел работу на высших женских курсах и в университете Шанявского при помощи и поддержке Кольцова. Нравится мне это. Как они помирились? Распили вместе бутылку старого вина или, по обычаю истинных зоологов, крепкой водки? Кто теперь расскажет? Вернемся к основному предмету, парадоксу Колли. Кольцов все годы читал лекции. Он был выдающимся лектором. Каждый год содержания его л е к ц и и и з м е н я л а с ь соответственно с развитием науки и его собственными достижениями. Из года в год он излагал на лекциях очередные варианты ответа на вопрос Колли. И так получилось, что его идеи поступали в научный метаболизм с каждым новым поколением его студентов». А и д е я аналогии кристаллов и живых организмов и м е е т древнюю историю. Говорили мне, сам я не читал, что еще великий Бюфон в одном из томов своей знаменитой естественной истории, последняя треть XVIII века, говорил об этой аналогии. И в XIX веке эту аналогию организмов и кристаллов – неоднократно находили разные авторы. В 1913 году на русском языке вышла книга «Пшбрама», посвященная этому сходству. Примечание. е п ж б р а м Обзор мнений авторов о значении аналогии между кристаллами и организмом. Что такое жизнь? Москва. Образование, 1913 год. Конец примечания. Подробнее об этом можно прочесть в моей книге. п р и м е ч а н и е Шноль. Физико-химические факторы биологической эволюции. Москва. Наука. 1979 год. Конец примечания. С конца прошлого, XIX века, Началось понимание роли хромосом в наследственности. Но решающими были, конечно, работы на Дрозофилле Моргана и его сотрудников, установившие линейное расположение генов в хромосоме, решающими для хода мысли Кольцова. Он соединил идею кристаллизации с линейным расположением генов и пришел к своей матричной концепции. Это было ужасное время Первой мировой войны, н а ч а в ш и е с я разрухи и революции. Нарушились связи ученых разных стран, перестала поступать научная литература. Отечественная наука была спасена Леденцовым, основанным им обществом Московского научного института. На средства этого общества в 1917 году был создан для Кольцова институт экспериментальной биологии и еще два института физики и биофизики Лазарева и микробиологии Тарасевича. Сначала в Кольцовском институте было всего три штатных сотрудника – В 1920 году институт был передан в подчинение Народному комиссариату здравоохранения, где наркомом был замечательный человек, большевик, друг Ленина Николай Александрович Семашко, который много сделал для сохранения в те трудные времена научных сил страны. Нарком очень высоко ценил Кольцова, был с ним в дружбе. Спустя 34 года после сообщения Колле в 1927 году на третьем съезде зоологов, анатомов и гистологов Колцов ь выступает с докладом, содержащим основную концепцию биологии XX века. Его понимали и слышали студенты на лекциях. В 1927 году его не услышали и не поняли. На съезде были многие в дальнейшем выдающиеся исследователи. Некоторые из них дожили до торжества современной молекулярной биологии и признали значение идей Кольцова. Но тогда эти идеи не нашли резонанса в аудитории. Говорят в таких случаях, что человек сильно опередил свое время. Наверное, дело в этом. Но, кроме того, так устроено сознание современных научных деятелей, что, собственно, мысль и м е н и ценится. Им кажется, что идей у них у самих сколько угодно, вот опытов мало. На самом деле, конечно, все как раз наоборот. Опытов множество, но множество данных из этих опытов пропадает из-за отсутствия принципиальных идей. А идеи, более или менее существенные, новые мысли, появляются в научном сообществе очень редко и обычно не воспринимаются в первом поколении. Примерно пятьдесят лет спустя после доклада Кольцова на съезде мне довелось говорить с участницей этого съезда, тогда совсем юной, чрезвычайной красавицей. Она сказала, что доклад был встречен очень холодно, что Кольцов был в белой рубашке с галстуком и в двубортном пиджаке, но, представьте себе, в сапогах. что запоминают красавицы, что он держался чопорно и строго и не пытался привлечь аудиторию на свою сторону. Но, и тут она оживилась, после доклада Кольцова на трибуну быстро поднялся очень живой и яркий человек и произнес пламенную речь — «Товарищи, перед вами выступал меньшевистствующий идеалист кольцов с абстрактными идеями. Не дадим ему увести нас в мистику» и прочее, и прочее. И зал проводил его громкими аплодисментами. Этим человеком был презент. Так в «Театре жизни» без предварительных репетиций был сыгран первый акт трагической пьесы. Пьесы, в конце которой... Главный герой погибает. Кольцов, более чем сочувственно принимавший революцию 1905 года, по-видимому, сочувственно принял и свержение самодержавия в февральской революции 1917 года. Октябрьскую революцию и последовавшие за ней ужасы он принять не мог. Новые власти это знали. В 1920 году он был арестован по обвинению в членстве в подпольной организации «Национальный центр». Рассказывали, что он был приговорен к расстрелу и даже написал потом исследование о физиологическом состоянии человека, приговоренного к смерти, наблюдая себя самого. Но это легенда, как говорил Лесков. с о ф е р пишет, что Кольцов был осужден на пять лет, и то лишь условно, то есть оставлен на свободе. Спасло его вмешательство Горького и Семашко. Примечание. с о ф е р Власть и наука. История разгрома генетики в СССР. Москва. Лазурь. 1993 год. Страница 272. Конец примечания. Университет Шанявского был закрыт в 1919 году. Но еще в 1917 году Кольцов вернулся в Московский университет. Им была организована кафедра экспериментальной зоологии, где в качестве преподавателей и сотрудников были его выдающиеся ученики из Университета Шанявского и Института биологии и развития Леденцова. Кафедра не имела аналогов в мире. Однако в 1930 году, когда Кольцов был за границей, его кафедру расформировали, а его уволили. Он был нежелателен для партийного руководства университета. Сделано это было, по-видимому, под предлогом выделения в 1930 году биологического ф а к у л ь т е т а из ранее существовавшего естественного отделения физико-математического факультета. Кафедру Кольцова разделили на пять кафедр – генетики, физиологии, динамики, развития, гидробиологии и гистологии. Во главе этих кафедр стали, соответственно, Серебровский, Канн, Заводовский, Скадовский, Роскин – ученики Кольцова. Нет ли здесь проблемы этики учеников по отношению к учителю? Как, при каких обстоятельствах они согласились на это? Но я говорю здесь об этом лишь как об иллюстрации многогранности исходной кафедры экспериментальной зоологии и ее основателя. В 1919 году, девятьсот Кольцов пригласил преподавать генетику Сергея Сергеевича ч е т в е р я к о в а понимая чрезвычайную важность работ Моргана на дрозофиле. В 1922 году в СССР приехал из США Мюллер и привез бесценную коллекцию мутантных линий дрозофила Мелано-Гастер. Лекции ч е т в е р я к о в а написанные им совместно с Кольцовым, р у к о в о д с т в о по генетике, дрозофильный практикум, а также знаменитый Дроссор, семинар по вопросам генетики, совместные оранья н д р о з о ф и л е важнейшие события в развитии российской биологии. Ученики ч е т в е р я к о в а и Кольцова стали выдающимися генетиками, среди них супруги Тимофеевы Рисовские и Фруемсон, Астауров, Сахаров, Дубинин. ч е т в е р я к о в остался в истории биологии как автор работы ы Некоторые моменты эволюционной теории с точки зрения современной генетики, 1926 год, п о л о ж и в ш и й начало синтезу теории эволюции и генетики. Но здесь мне важно, что, сколько я знаю, именно с ч е т в е р я к о в а начались гонения на истинную науку. Странная бессмысленная е словосочетание «меньшевистствующий идеализм» стало формулой обвинения. Оно звучало уже в 1927 году в упомянутом выступлении «Презента против Кольцова». В 1929 году это обвинение послужило одним из оснований для изгнания Четверикова из Московского университета. В 1930 году Ликвидация раздел кафедры Кольцова – продолжение начавшегося подавления свободной научной мысли уже не только в философии и других гуманитарных науках, а в науках естественных. Начало политики, приведшей в конце концов гибели государства, победившего социализма. Это было государственным самоубийством. Подавлять и уничтожать экономистов, инженеров, химиков, математиков, биологов могут не просто тираны и деспоты, а невежественные тираны и тупые деспоты с суженным классовым, а по существу преступным сознанием. К сказанному нужно обязательно прибавить, что Кольцов, как и Лазарев, как и Вавилов, Был носителем традиции своих учителей, традиции интеллигентов России последней трети XIX века, Богданова, Жуковского, Менсбира, Лесгафта, которые сочетали свою научную работу с интенсивной организаторской, создавали музеи, научные общества, журналы, научные институты. В 1912 году Кольцов стал одним из основателей общенаучного журнала «Природа». В 1922 году он основал журнал «Успехи экспериментальной биологии», выходивший потом под названием «Биологический журнал». А позже и до наших дней это журнал л о б щ е й б и о л о г и и С 1922 по 1932 Тридцатый год под его редакцией вышли в свет семь томов русского евгенического журнала. Но, возможно, главным делом жизни Кольцов считал создание и работа Института экспериментальной биологии, института, созданного по решению и на средства Леденцовского общества. Здесь, на посту директора, Он и сражался за сохранение российской науки. Здесь, на этом посту, он и погиб. И слова на посту подчеркиваю я, как точное отражение воинской доблести. Кольцов и Вавилов были главными объектами нападения Лысенко и Презента. С ними, без сомнения, был бы и выдающийся генетик Филипченко, но он внезапно умер в 1930 году. Последние десять лет жизни Кольцова — годы бескомпромиссной борьбы. Ни в одном своем поступке он не сдался, ни в одном слове не уступил в этой борьбе. Его преследовали власти и травили мракобесы. Он не сдался». Возможно, такая позиция рациональна в беспросветной ситуации. Вавилов пытался ради спасения науки пойти на компромиссы. И погиб. Он был арестован 6 августа 1940 года. Кольцова не арестовали. Он умер 2 декабря 1940 года от инфаркта. Лысенко поддерживал Сталин. Лысенко обещал за несколько лет удвоить урожаи на безграничных колхозных полях. Разорение и уничтожение наиболее работоспособных крестьян в ходе насильственной коллективизации объединение крестьян в колхозы в 1929-1933 годах вызвало в стране голод. Власть большевиков, жизнь вождей ВКПБ зависела самым прямым образом от преодоления голода. Сермяжный, полуграмотный, фанатичный в силу невежества Лысенко казался вождям, знающим тайну их спасения. А утонченные, высококультурные, выдающиеся ученые Кольцов и Вавилов и их последователи – говорили, что нововведение новых высокоурожайных сортов на основании передовой науки генетики необходимы десятки лет. Сталин сделал выбор. Какое ужасное время! Я не случайно поминал Шекспира. Задачу травли и преследования Кольцова и Вавилова поручили людям – многие из которых сами вскоре погибли в массовых репрессиях. Так было с наркомом сельского хозяйства Яковлевым. Так произошло с президентом Восхнил, Всесоюзной а к а д е м и я сельскохозяйственных наук имени Ленина, Мураловым. В декабре 1936 года была созвана специальная сессия Восхнил для борьбы с буржуазной генетикой. В защиту генетики выступили выдающиеся ученые Вавилов, Серебровский, Мюллер, Кольцов, Заводовский, Карпеченко, Левицкий, Дубинин. Против буржуазной генетики? Лысенко, Цитцин, Презент. 12 лет спустя, когда в 1948 году состоялась мрачно знаменитая сессия «Восхнил», Из защитников генетики остались в живых Мюллер, так как американский гражданин уехал в США, Заводовский, Дубинин. Мученической смертью погибли Вавилов, Левицкий, к а р п е ч е н к о и многие другие. Тогда, на сессии 1936 года, могло показаться, что истинная наука победила, Так слабы и демагогичны были нападки на генетику Лысенко и его своры, Вавилов писал. Думаю, что общее впечатление таково, что здание генетики осталось непоколебленным, ибо за ним стоит громада т о ч н е й ш е й п р о к о н т р о л и р о в а н н о й работы. Примечание. Гасинович «Россиянов. Я глубоко убежден, что я прав. Кольцов и Лысенковщина». Природа, 1989 год, номер 5, с т р а н и ц ы 86-95, конец примечания. Кольцов так не думал. Он обратился с письмом к президенту в а с х н и л Муралову. В этом письме есть замечательные слова а Великая ответственность ложится на нас, если мы в такой тяжелый поворотный момент не поднимем своего голоса в защиту науки. С нас прежде всего спросит история, почему мы не протестовали против недостойного для Советского Союза нападения на науку. Но что история? Нам и сейчас стыдно за то, что мы ничего не можем сделать против тех антинаучных тенденций, которые считаем вредными для страны. Потому-то я не хочу и не могу молчать. Муралов не ответил по существу, а в большом письме упрекал Кольцова за его работы. генетике человека и е в г е н и к и 26 марта 1937 года прошло собрание актива Восхнил, п о с в я щ е н н о е итогам пленума ВКПБ. Пленума, на котором Сталин обосновал необходимость массовых репрессий тем, что классовая борьба обостряется по мере строительства социализма. Нужны теперь не старые методы, не методы дискуссии, а новые методы выкорчевывания и разгрома. И вот на этом собрании Мралов у вновь обрушился на политически вредные теории кольцова и Тулайкова академик Тулайков был арестован вскоре после этого собрания и затем расстрелян. Понимал ли кольцов, обстановку в стране в тот страшный период ночных арестов и расстрелов, когда по всей стране шли собрания трудящихся, требовавшие смерти врагам народа. Конечно, понимал. Тем замечательнее его слова. «Я не отрекусь от того, что говорил и писал, и не отрекусь, и никакими угрозами вы меня не запугаете». «Вы можете лишить меня звания академика, но я не боюсь. Я не из робких». Примечание. Гайсинович р о с с и я н о в Я глубоко убежден, что я прав. Кольцов и Лысенковщина. Природа. 1989 год. Номер 5. Страница. 86-95. Конец примечания. к а л ь ц о в и ч р е з в ы ч а й н о увлекала идея сознательного улучшения человеческих популяций. Он изучал родословные выдающихся людей и генетику наследственных болезней человека. Кого этим сейчас удивишь? Сейчас, когда многими десятками исчисляются люди, зачатые в пробирке. Но в 30-е годы евгенику демагогически стали отождествлять с фашизмом, с расизмом это был удобный предлог для преследований. к о л ь ц о в вместе с Филипченко основал Русское евгеническое общество и 20 октября 1921 года на первом его заседании выступил с докладом у л у ч ш е н и е человеческой природы. Он издавал Русский евгенический журнал. Как я говорил, вышло 7 томов этого журнала. Это замечательно интересный журнал. Работы по медицинской генетике сначала проводились в Кольцовском институте, а потом были продолжены в Медико-генетическом институте, руководимого Левитом. Левит и ряд сотрудников этого института были арестованы и расстреляны в 1937 году. Работы по Евгенике... послужили главным предлогом для преследования Кольцова. Первая их цель – снять Кольцова с поста директора созданного им института экспериментальной биологии. 4 марта 1939 года Президиум Академии наук СССР рассмотрел вопрос об усилении борьбы с имеющимися лженаучными извращениями и постановил создать комиссию для ознакомления с работой Института экспериментальной биологии и его руководителя Кольцова. п р и м е ч а н и е Бабков и Кольцов и его институт в 1938-1939 годах. «Антогенез. 1992 год». Том 23, номер 4, страница 443-459, конец примечания. Все это полная аналогия с судом Инквизиции. Кольцов отстаивает высокий смысл медицинской генетики. Родители должны подумать о детях, должны дать здоровое потомство. ему в ответ. Если он не выступит открыто и развернуто с критикой своих прежних мракобесных писаний и не вскроет их теоретических основ, то оставлять его на высоком посту члена-корреспондента Академии наук СССР и академика Восхнил, а также д и р е к т о р о м института нельзя политически недопустимо. члены комиссии Суда Инквизиции, академик Бах, академик Лысенко, профессор Каштаянц, профессор Колбановский и ряд других столь же симпатичных лиц. А руководил этими заседаниями Шмидт, о нем я пишу в очерке о Чижевском. Шмидт требует от Кольцова, чтобы он заявил в общепринятой форме, то есть дал соответствующий разбор своих лжеучений в том или ином научном журнале или еще лучше во всех тех журналах, где печатались ранее лжеучения, во всех журналах, где они нашли отклики. Это долг всякого советского ученого, элементарный долг, перед партией. Как-то душно становится даже сейчас, когда я переписываю эти строчки из статьи Бабкова. Как эта сцена похожа на допрос д ж а р д а н а Бруно или Галилея. Но Кольцов не сдался. Не разоружился, как тогда говорили. Его сняли с поста директора, но не арестовали. Возможно, именно потому, что он не шел ни на какие компромиссы. Осенью 1940 года Кольцовы поехали в Ленинград. В гостинице «Европейская» у Николая Константиновича случился инфаркт сердца. В этот момент он писал текст речи «Химия и морфология» к л юбилейного заседания Московского общества испытателей природы. 2 декабря он умер. Его жена Мария Полехтовна написала о смерти Николая Константиновича письмо в Москву и умерла. Мне рассказывал Эфремсон, что они молодые ученики и сотрудники Кольцова посмеивались, считая экзальтации уверения Марии п Лехтовны что она не переживет утраты мужа полные раскаяния и печали стояли они в зале института экспериментальной биологии в москве перед двумя гробами усыпанными цветами кончилась жизнь великого человека, а им его ученикам еще предстояло множество испытаний в которых он всегда был для них нравственным эталоном.